глава 21 по пути домой из дворца я прохожу мимо трех трупов и встречаю нескольких раненых два человека воинственным тоном спрашивают у меня за кого я намерен голосовать можете включить меня в список тех кто еще не принял решение рычу я обнажая меч на углу улицы совершенства собралась внушительная толпа люди смотрят на парня которые на этом месте каждый день продают дива На сей раз юноша торговли не занимается. Он лежит на грязной мостовой, а из его шеи торчит оперение арбалетной стрелы. Мне тут же захотелось выпить пять-шесть кружек пива. «Что случилось?» – спрашивает появившаяся откуда-то Макри. Я с неудовольствием вижу, что она все-таки проткнула железкой свой носик. «Это палоксикаби, поясняет она. «Разве тебе не нравится?» Я качаю головой. Не в том я возрасте, чтобы восхищаться заморской модой. Для того, чтобы поступить в имперский университет Макри, ты должна по меньшей мере выглядеть пристойно. Возможно, соглашается она и тут же совершенно нелогично добавляет. Но мне все равно хотелось нос проколоть. А как ты думаешь, может быть и соски проткнуть стоит? Кто это увидит? У тебя же никогда не было любовника. Я давно бы обзавелась возлюбленным, если бы мужчины в округе 12 морей не были такими подонками. Как ты думаешь, тот целитель-эльф к нам еще раз придет? Обязательно. Но если эльф увидит, что ты проколола себе соски, он хлопнется в обморок. В стране эльфов пирсинг является абсолютным табу. Макри говорит, что она, возможно, еще передумает. Я категорически отказываюсь продолжать беседу на эту тему. Итак, что произошло во дворце? Как принц? Я гурестно вздыхаю, ибо у меня нет слов правдиво живо описать состояние нашего обожаемого принца. Все слухи о принце Фризен Акане Увы, соответствует истине. Кроме того, что он туп как орк, он еще и наркоман, какого еще поискать. Вдобавок он вонючий пьяница, неуемный любитель фазиса и безнадежный игрок, по уши увязший в долгах. Словом, наш принц полный дегенерат и место ему на помойке. Я с огромным нетерпением ожидаю его восхождения на трон. Да, кстати, завтра с утра я отбываю на поляну фей. Зачем? Забрать партию Дива, которую принц доставляет в город для хорма-мертвеца. «Что?» «Я рассказываю Макри то, что знаю». Принц стал законченным наркоманом и давно не отдает себе отчета в своих поступках. Он успел задолжать стольким, что скрыть это не представляется никакой возможности. Короче, он намерен продать Дива, чтобы расплатиться хотя бы счастью долгов. Макри хочет. «В каком-то смысле это действительно смешно. Тот еще принц». Он получал небольшое количество зелья от церия. К сожалению, этого ему не хватало, и принц решил заняться более крупными операциями. Теперь он собирает деньги для оплаты большой партии. Наследник ведет себя как законченный псих. Если об этом узнает король, он отправит сынка в ссылку. Это, надо сказать, меня нисколько не трогало бы, если бы принц не заразил своим безумием церия. Но если вся эта грязь всплывет на поверхность, основной удар придется по цицерию. «Сдай своего клиента», — советует Макри. «Хотел бы, да не могу». Все крайне осложнилось. Если сын Цицерия отправится в тюрьму, Цицерий проиграет выборы. В этом случае я теряю лицензию. Кроме того, Цицерий сулит мне большие бабки, если я перехвачу груз дива и доставлю его сюда. Однако наркотик ему ни к чему. Ему необходимо вернуть подпись принца. «Какую подпись?» «Ту, которую принц поставил на аккредитиве, разрешая выплату». Макре от изумления открывает рот. «У меня тоже отвисла челюсть, когда я услышал об этом от принца. Наследник, который в тот момент пребывал в нормальном состоянии, а это случается с ним крайне редко, осознал, что, разрешая своей подписью и печатью оплату шести упаковок запрещенного законом наркотика, совершил не самый разумный поступок. Если об этом узнает общественность, выборы можно не проводить. Популяры без них войдут во власть. Народ Турая способен простить королевской семейке многое, но только не оптовую закупку наркотика у безумного колдуна-орка. Особенно, когда принцесса ожидает суда за убийство дракона. Бедная королевская семья. Я уже почти начинаю ей сочувствовать. «Тебе не следовало в это стревать, говорит Макри. «Тицерий заплатит мне 600 гуранов, если я сумею вытащить принца и церия». «Тогда я пошла точить мечи. Мы арендуем пару лошадок и на следующий день ранним утром пускаемся в путь». Мне неизвестно, кто доставит аккредитив принца на поляну фей, поэтому я планирую прибыть туда раньше и перехватить документ. Если это мне не удастся, попробую захватить груз и махнуть на столь нужный мне аккредитив наркотик». Магри как всегда, тащит на себе целый арсенал, включая несколько метательных звездочек, которых я раньше у нее не видел. «Разве это не оружие убийц?» – спрашиваю я. «Именно», – кивает она. «В ту ночь, когда была драка, я увидела их на поясе Ханамы И подумала, что стоит испробовать. Улицы пока пустынны, если не считать одного-двух мертвых тел, оставшихся после ночных бандитских разборок, до да нескольких десятков неистребимых нищих. У меня по отношению к попрошайкам выработался своеобразный иммунитет, хотя некоторые из них выглядят столь жалко, что невозможно оставаться равнодушным. Матери с несчастными больными детьми. Ветераны войны без ног, без рук и без пенсии. Страшного вида бродяги с пораженными катарактой глазами что неподходящее место для стариков, для больных одиноких людей. Это обстоятельство заставляет меня порой задумываться о своем будущем. Ни одна душа не станет заботиться обо мне, если я впаду в старческое слабоумие или стану калекой, расследуя очередное преступление. Поляна фей расположена в двух часах хорошей езды от города. Дорога идет через засеянные поля и опоясывающие холмы виноградники. Сама поляна лежит в глубине огромного леса, Который служат границей между Тураем и Миссаном, нашим восточным крошечным соседом. В Миссане, состоящем из небольших деревень и стойбищ кочевых племен, как правило, ничего не происходит. За Миссаном на несколько сотен миль протянулись дикие земли, в которых царит беззаконие. И лишь за этими землями лежит страна орков. Насколько я понимаю, Гликсий Драконоборец должен только завтра забрать наркотик с Поляны Фей, куда его доставляет хорм-мертвец. «Почему местом доставки избрана именно Поляна Фей?» – спрашивает Макри. На этом настоял Гликсий. Он знает, что Хорму, который наполовину Орг, доступ на Поляну закрыт. Думаю, что Гликсий не до конца ему доверяет и хочет, чтобы товар доставили в такое место, где он мог бы без помех проверить качество. Гликсий опасается, что Хорм обманет его или просто заберет аккредитив принца, не доставив наркотик. Нам каким-то образом необходимо перехватить аккредитив. Сумеет ли Макри проникнуть на поляну фей или нет, нам еще предстоит узнать. Какой бы дух ни стоял на охране поляны, ему наверняка не приходилось сталкиваться с орком, эльфом и человеком в одном лице. Я сказал Макри, чтобы она все время улыбалась и думала о чем-то приятном. Подобное настроение всегда радует фей. Местность, по которой мы едем, иссушена солнцем. Вокруг города земли орошаются при помощи мелких каналов, берущих воду из реки. Но дальше начинается чуть ли не пустыня. Некогда эти земли использовали настолько интенсивно, что теперь они стали бесплодны. Нехватка плодородных земель – еще одна головная боль правителей и населения Турая. Однако чуть дальше от города начинают появляться возвышения, и растительность на них выглядит уже не столь жалко. На эти холмы выпадает осадков больше, чем на город и его окрестности. Астра Тройная Луна объяснял мне, почему так происходит, но я уже давно все забыл. На горизонте виднеется лес. Я смотрю в небо и начинаю чувствовать себя крайне неуверенно. Мне кажется, что здесь, на открытом месте, опасность грозит со всех сторон. Я слишком привык к городу. Кроме того, мне теперь редко приходится ездить верхом, и соприкасающиеся с седлом части тела уже начинают болеть. Макри ездит без седла, как варвар, каковым в сущности и является. Жара, судя по всему, ее не беспокоит, Несмотря на то, что она облачена в кольчугу и кожаные доспехи. Боевая секира Макри укреплена на загривке коня, а два меча висят крест-накрест у нее за спиной. На головах у нас легкие шлемы с забралом. Мы въезжаем в мелколесье, за которым, собственно, и начинается лес. «Я никогда не бывала в лесу», – задумчиво говорит Макри. И тут из мелколесья появляется верхом на коне хорм-мертвец сопровождение двух десятков воинов-орков. Боюсь, лесная прогулка может оказаться слишком короткой. Из-за деревьев выезжают еще примерно 20 орков, и с ними несколько представителей человеческой расы в полном вооружении. Они берут нас в кольцо. Я кляну себя, на чем свет стоит за собственную беспечность, но Хорма собственной персоной, честно говоря, я увидеть не рассчитывал. Во всяком случае, с этой стороны поляны. Видимо, доставив Дива, он выехал сюда, чтобы встретить Гликсия или кого-то другого, Того, кто должен привести ему аккредитив принца. Макри опускает забрало и берет меч в правую руку. В левой она уже держит боевую секиру. Девица готова стоять насмерть. Я же не оставляю надежду договориться по-хорошему. Хорм подъезжает к нам. Его смертельно бледное лицо нельзя назвать некрасивым, но оно абсолютно неподвижно и словно выточено из камня. Колдун свернет меня черными злобными глазами. Темное, заплетенные в косички волосы не спадают ему на плечи, в косичке воткнуты перья черного орла, а кончик каждой косички украшает крупная золотая бусина. Несмотря на испепеляющую жару, колдун облачен черную мантию. У него настолько мощная аура, что даже пребывание рядом с ним нагоняет ужас. «Приветствую тебя, хор-мертвец!» Произношу я всем своим видом, изображая бесстрашие. «Надеюсь, что ты в полном здравии, а дела твои идут хорошо!» «Я предупреждал тебя, чтобы ты держался от меня подальше», мрачно рычит Хорм и спрашивает, что привело меня на поляну фей. «Аккредитив, который принц столь неразумно выдал Гликсию-драконоборцу». «Аккредитив предназначен не тебе, а мне». «Прости, Хорм, но мы просто не можем позволить, чтобы подобный документ попал в твои руки. Притор Цицерий готов в полном объеме возместить твои денежные потери». «Это, конечно, ложь, но я надеюсь выиграть время». Хорм мертвец качает головой. Он не намерен продавать нам аккредитив принца. У меня другие планы, Фракс. Ты что, считаешь меня идиотом, если думаешь, будто я продам документ по номиналу? Как только аккредитив окажется в моих руках, королевская семейка, чтобы замять дело, будет платить мне до конца дней. Король Турая не уступает шантажистам. Застоинством заявляю я. На сей раз ему придется отступить от своих правил, смеется Хорм если он не хочет, чтобы популяры скинули его с трона. Орки стягивают кольцо. Да чего же они уродливы? Уродливы и при этом прекрасно вооружены ятаганами и луками. Как ты смеешь противостоять мне, Фракс? Как можешь бороться со мной ты, червь, практически лишённой магической силы? Мне многие так говорят, но я как-то ухитряюсь с этим справляться. С этими словами я достаю из сумки крошечный шарик. Что это там у тебя? Издевательски интересуется Хорм-мертвец. Детская игрушка. Отвечаю я и бросаю шарик на землю. Шарик взрывается с яркой вспышкой. За первой вспышкой следует еще несколько, и каждая сопровождается мощным вибрирующим грохотом. Обычный многократный заряд фейерверка заставляет коня Хорма в ужасе попятиться. Находящиеся за спиной Хорма орки тоже теряют контроль над своими лошадьми. Нам с Макри больше ничего не нужно. Мы галопом прорываемся через ряд врагов и оказываемся в лесу, прежде чем орки успели схватиться за луки. Отличный удар, вопит Макри и поднимает забрало, чтобы лучше ориентироваться в лесном сумраке. Да, удар был действительно превосходным. Только такой ловкий парень, как я, мог заранее сообразить, что городские лошади привычны к фейерверкам, а вот лошади из необитаемых земель нет. Мы скачем все медленнее и медленнее, ветви деревьев опускаются все ниже и ниже. Сзади доносится шум погони, но на лесной тропе нас преследовать трудно. Сверху ветви, снизу густой подлесок. «Где эта поляна фей?» – спрашивает Макри. «Примерно в сотне ярдов от нас». «А что, если меня туда не пустят?» Станем умолять фея о помощи. В этот момент мы внезапно выскакиваем на открытое место. Перед нами ровная зеленая поляна, усеянная прекрасными цветами. Сверкающие ручьи сбегают в окруженное живописными скалами озерцо. На берегу озера, склонившись к воде, стоит единорог. «Прибыли!» — говорю я, соскакивая с седла. «Вот это да!» — восхищенно произносит Макри. Единорог поднимает голову, окидывает нас равнодушным взглядом и возвращается к питью. Я подхожу к нему, черпаю ладонями воду и споласкиваю лицо. «А он не опасен?» «На поляне Фей Макри нам ничего не грозит, если мы, конечно, не останемся здесь на ночь». Над деревьями шелестят крылышками четыре феи. Рост у них не больше шести дюймов, и все они облачены в красочные яркие наряды. Феи спускаются ниже и принимаются порхать перед самым лицом Макри, видимо, для того, чтобы лучше изучить гостью. Появляются еще четыре крошечных существа, потом еще несколько, и очень скоро Макри оказывается в окружении стайки фей с поблескивающими в лучах солнца серебристыми крылышками. Проходит еще несколько мгновений. Феи садятся мокри на руки, расхаживают по ее плечам и голове. Ты им очень нравишься. Впрочем, я таки думал, что это случится. Откуда-то доносится нежный голос флейты. Оркам теперь до нас не добраться. Это может показаться странным, но все враги исчезли из нашей памяти. Мы садимся на траву, чтобы отдохнуть и посмотреть на резвящихся фей, довольного собой единорога, спустившихся с деревьев дриад, и на наяд, поднявшихся на поверхность, чтобы предаться играм с яркими бабочками. «Мне здесь нравится», — говорит Макри, освобождаясь от доспехов. «Мне тоже нравится поляна, чему я немало удивлен, ведь я же считал себя пораженным циником». «А это что такое?» — спрашивает Макри, когда видит, что к нам ресит получеловек-полуконь. «Кентавр. Существо, как говорят, очень разумное, и к тому же страшно похотливое. Кентавр уже совсем рядом». Его, впрочем, как и остальных обитателей поляны, нисколько не смущает наше присутствие. Он останавливается напротив Макри и устремляет оценивающий взгляд на ее формы. Макри явно начинает ощущать некоторую неловкость. «Все не насмотритесь?» – сердито спрашивает она, поскольку кентавр никак не желает отводить взгляд. Феи весело хихикают. «Умоляю простить, сила привычки!» – приятным баритоном произносит кентавр и собирается удалиться. Тут я вспоминаю, зачем мы, собственно, сюда пришли. «Простите», — говорю я, «мы ищем несколько упаковок с дивом». Кентавр хмурится и укоризненно произносит, «Доставка сюда подобных вещей является нарушением наших правил». «Мне это известно, и мы прибыли в ваши владения для того, чтобы изъять наркотик», — говорю я и кратко ввожу его в курс дела, подчеркивая, что мы смогли целиком и полностью на стороне закона и порядка. Законы вашего города мало что для нас значат. «Мы верим в мир и любовь», — говорит Макри. Эти слова в устах дамы, вооруженной парой мечей, боевой секирой, несколькими кинжалами и бог весь каким количеством метательных звездочек, звучат для меня весьма забавно. Я не имею понятия, где Макри подхватила эту фразу, но, похоже, она вставила ее вовремя. Кентавру очень по душе слова о мире и любви. Нравятся они и феям. Феи слетаются на Макри, как пчелки на мед. Они порхают вокруг нее, расхаживают по ней, играют ее волосами. Совершенно ясно, что феи полюбили свою гостью. Макри купается в ярких лучах солнца и всеобщем внимании. Она счастлива, как забравшийся на дерево эльф. На меня же феи не обращают никакого внимания. «Я отведу вас к грузу», — говорит кентавр и называет свое имя. Оказывается, его зовут Тавр. Мы будем рады и очень признательны, если вы удалите этот груз из наших пределов. Продолжает он весьма обходительно. Хотя у нас не было основания на то, чтобы не допускать на поляну людей, доставивших наркотики, они нам крайне не понравились. Они друзья орков. Мы проходим мимо озера и видим, как наяды расчесывают свои длинные золотистые волосы. Эти духи вод юны, прелестны и полностью обнажены. Лет двадцать назад я бы, не раздумывая, нырнул в озеро. О, молодость моя, где ты, где? Как ты была прекрасна! Тавр ведет нас через поляну под сень огромных дубов. В тени ветвей так прохладно и приятно, что я начинаю испытывать неодолимую потребность прилечь и уснуть. Лишь с огромным трудом мне удается стряхнуть с себя на вождение. Хотя полдень только-только наступил, мы не имеем права терять время. Нам надо успеть убраться отсюда до наступления темноты. Похоже, дела идут на лад. Говорю я Макри. Нам остается только взять Дива и махнуть его у Гликсия на аккредитив. А как быть с Хормом-мертвецом? Пока не знаю. Что-нибудь придумаем. Ктавр ведет нас к дальнему краю поляны и затем в лес. Вскоре мы видим шесть частично скрытых в кустарнике упаковок. Показав заветное место, кентавр удаляется на свидание с Дриадой. Я от восторга едва не пускаю слезу. Задание успешно выполнено, как когда-то любил говаривать мой боевой командир. Теперь я могу обменять наркотик на аккредитив. Пока мы грузим дива на лошадей, феи продолжают порхать вокруг Макри. «Интересно, как мы отсюда выберемся?» – спрашивает она. «Я вовсе не прочь сразиться с четырьмя десятками орков, но не могу гарантировать, что мне удастся всех прикончить». «Ты меня разочаровываешь. Однако, поскольку они сюда проникнут не в состоянии, мы могли бы остаться в пограничной зоне», совершать оттуда вылазки и истреблять их по одному. Когда их число уменьшится достаточно, попробуем прорваться. «Конечно, какую-то часть мы сможем убить», говорит Макри, взвешивая в руке метательную звездочку. «Но орки отнюдь не дураки. Поняв, что происходит, они отойдут чуть дальше, и мы их достать не сможем». «Может, у тебя имеется план получше?» «Нет. В таком случае мы ничем не рискуем, если попытаемся реализовать мой стратегический замысел». И тут мы замечаем, что наши лошади ведут неторопливую беседу с двумя кентаврами. Когда мы подходим к ним, кентавры нас дружески приветствуют. Я испытываю странные ощущения. Меня окружают существа, которых внешний мир совершенно не интересует, а меня за пределами поляны поджидает смертельная опасность. Скрытно, перебегая от дерева к дереву, мы подбираемся к границе поляны фей и там расходимся в разные стороны. Я ложусь на землю и ползу на брюхе, выискивая взглядом часовых противника, но таковых в поле моего зрения не оказывается. Я вообще не вижу ни одного орка. Появляется Макри и докладывает, что тоже никого не заметила. Противник не блокирует поляну фей. Странно, они, видимо, ждут нас за пределами леса, перекрыв тропу. Я отлично знаю этот лес, заявляю я, обретая прежнюю уверенность. Мы двинем на север и выйдем чаще далеко от тропы. Дома мы будем задолго до того, как враги поймут, что их обвели вокруг пальца. Я весьма удивлен тем просчетам, который допустил столь опытный тактик, как Хорм-мертвец. Употребление Дива, видимо, сказалось на его умственных способностях. Мы начинаем спешить, чтобы поскорее выбраться из леса. Феи со счастливым видом продолжают виться вокруг Макри. Они радуются жизни. Кентавры снова приветствуют нас. Со с Дриадой возвращается Тавр. Он останавливается, чтобы в изысканных выражениях похвалить фигуру моей спутницы, но, не закончив речь, замирает, тревожно подняв голову к небу. У меня начинают шевелиться волосы. Я всем своим существом чувствую, что вот-вот должно произойти нечто ужасное. — В чем дело? — спрашивает Макри. — Хор мертвец. Он где-то рядом. — Но Хор не может сюда попасть. Я смотрю в небо, защищая глаза ладонью. Где-то высоко над поляной фей кружит чудовищная тень. Когда тень снижается, я вижу, как колышутся перепончатые крылья. Над нашими головами вьется истинное исчадье ада. Кентавры испуганно ржут, феи с визгом скрываются в кустах, наяды с головой уходят под воду. Хорм-мертвец и 30 воинов-орков планируют на нас, восседая на спине дракона. Самого настоящего боевого дракона. Огнедышащего черно-золотого дракона-орков вооруженного страшными клыками, когтями, способного без труда разорвать человека пополам. Дракон, покрытый чешуей, более прочной, чем стальные доспехи. И вот это самое страшное создание начинает закрывать от нас солнце. «Боевой дракон», — говорю я Макри. Не знаю, где хорм его раздобыл, но, похоже, он решил прорвать защиту поляны с помощью грубой силы. Макри встает в боевую позицию и заносит секиру. «Мне уже доводилось биться с драконом». Дракон спускается ниже. Но тот был гораздо меньше, вынуждена признать она. Неужели вам с гурдами вправду удалось во время войны у кокошить дракона? Да, хотя не такого большого, как этот. Кроме того, снотворное заклинание позволило нам выиграть пяток секунд, чтобы добраться до его глаз. Но здесь магия не работает. На поляне фей не действует ни одно заклинание, включая снотворное. Забавно, что твои заклинания непригодны каждый раз, когда они нам больше всего нужны. Да, я тоже уже это замечал. Дракон совсем близко. Так близко, что можно различить его глаза, защищенные своеобразным забралом из стальной сетки. Когда дракон снизился до 50 футов, Хорм и его войско принялись размахивать ятаганами и издавать воинственные крики. И в тот же миг нас ослепила яркая, похожая на молнию вспышка. Дракон коснулся магического купола, защищающего поляну фей от нападения с воздуха. Чудовище издало гнусный визг и исторгло из ноздрей языки пламени. Когда дракон снова бросился всей своей тяжестью на барьер, один из орков сорвался с его спины, упал на землю и разбился. Зато остальные держались крепко. Дракон визжал и корчился, рассекая перепончатыми крыльями воздух и царапая когтищами невидимый купол. Синие вспышки молний прорезали небо, удары грома сотрясли поляну фей. Когда барьер наконец не выдержал, Все небо над нами вспыхнуло синим заревом, а от удара грома едва не повалились деревья. Черно-золотая туша тяжело рухнула на землю. Оглушенный дракон лежал неподвижно в клубах пыли и дыма. Последовавший за падением краткий миг тишины разорвал воинственный клич, и из клубов дыма, словно демоны из преисподней, возникли орки. Они с криками понеслись прямо на нас, размахивая ятаганами. Я повернулся, чтобы убежать, но Макри уже изготовилась к бою. Изрыгая проклятие, я потянул ее за руку. Она от меня отмахнулась. «Дважды за день я от Орков не убегаю», — гордо заявила она, опуская забрала шлема и занося секиру. У нас не было времени натянуть доспехи. Макри встретила врагов в кольчужном бикине и со шлемом на голове. На дне тоже была одна только рубаха. О боже, только бы никто не пустил мне в брюхо стрелу. И тут начались прямо-таки невероятные события. Из-за деревьев возникла фаланга сказочных созданий, готовых в кровавой битве защитить поляну от ненавистных орков. Кентавры, единороги и дриады, размахивая копьями и дубинками, ринулись навстречу атакующим оркам. В воздухе стало тесно от роящихся фей, яростно оплевывающих врагов. На спинах кентавров восседали диковинные создания, слегка смахивающие на древних пикси, и яростно размахивали зловещими вида ножами. Завязалась битва. С одной стороны, в ней выступали обитатели Поляны, Макри и ваш покорный слуга. С другой – тридцать здоровенных воинов-орков и могущественный злой колдун по имени Хорм-мертвец. Хорошо, хоть дракон валялся без чувств. В воздухе замерцали искры. Хорм пытался пустить в ход магию. С кончиков его пальцев сорвались молнии, но для магии здесь запретная зона. Молнии лишь отогнали кентавров, не более того. Орки попытались прорубиться сквозь наш строй, но их натиск остановили бодающиеся единороги, размахивающие дубинками кентавры и тучи фей. Феи кружили вокруг орков, плевали им в глаза и наносили уколы оружием, весьма похожим на вязальные спицы. Макри принялась прорубать путь к командиру врагов, огромному типу, вооруженному двумя ятаганами. Командир поддерживал моральный дух войска скрипучими и весьма противными боевыми криками. На меня бросились двое орков. Пришлось отступить к дереву. На ходу я ухитрился сразить одного, второго пронзил насквозь руки единорога. Хор-мертвец не исчисла магов, избегающих участия в сражениях. Видя, что его орки подвергаются массированному давлению, он оставил магические потуги и ринулся в бой с огромным черным мечом. Одним страшным ударом хорм почти обезглавил кентавра. Краем глаза я заметил, как в гуще свалки появились обнаженные наяды, Они вынесли с поля брани и унесли в свое царство дриаду, истекающую кровью. Защитники и поляны фей численностью превосходили силы противника. Мы начали заходить оркам во фланг, вынуждая их отступать к валяющемуся в беспамятстве дракону. Орки выстроились шеренгой, спинами к гигантскому слегка дымящемуся чудовищу и вступили в последнюю отчаянную схватку. Завершить окружение мы не могли, пришлось сражаться грудь в грудь. Атака, встретив жестокое сопротивление, постепенно ослабла, и сход битвы уже казался сомнительным. И тут Макри убила оркского воина, и, ворвавшись в образовавшуюся брешь, яростно атаковала командира. Исторгнув непонятное проклятие на своем наречии, он вбросился на Макри, размахивая двумя ятаганами. Макри парировала удары секирой, и, послав орку свое проклятие, разрубила секирой его шлем. Кентавры приветствовали этот удар радостным ржанием, и, размахивая дубинами, поскакали вперед. Феи возобновили атаку с воздуха, внося замешательство в ряды противника, оплевывая супостата и жаля их своими спицами, словно рой разъяренных пчел. Орки не выдержали. Они стали падать один за другим рядом с драконьей тушей. Хорм-мертвец, залитый с ног до головы кровью, дико вопя бился в одиночку с Макри и каким-то кентавром. Собрав последние остатки сил, он выкрикнул демоническое заклинание и воздух пронзили огненные брызги. Заклинание вступило в борьбу с аурой поляны. Победила магия. Вырвавшись на свободу, заклинание отбросило Макри и кентавра и всех остальных далеко назад. Хорм что-то громогласно приказал лежащему дракону, и тот с оглушительным ревом поднялся на лапы. Но Макри уже пришла в себя и бросилась к колдуну. Она опоздала. Хорм-мертвец, цепляясь за чешучатые пластины, С необыкновенной быстротой взобрался на драконью спину. Тяжело взмахнув кожистыми крыльями, боевой дракон орков оторвался от земли. В отчаянии Макри выхватила метательную звездочку и бросила ее в хорма. Оружие поразило колдуна в бедро. Он припротивно взвизгнул, но удержался на спине чудовища. Дракон снова пробил на сей снизу защитное поле, и яркая вспышка озарила всех нас и 30 дохлых орков. С нашей стороны потерь почти не было. Итак, мы одержали победу. Фраг Смакри и Единороги отбились от хорма мертвеца, 30 орков и боевого дракона. Когда я стану рассказывать об этом в Секиремщении, мне никто не поверит.